Глава седьмая. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ломанческого. Они были еще заняты осмотром книг. Как вдруг Дон Кихот громко закричал. «Сюда! Сюда, доблестный рыцари! Здесь необходимо выказать силу и отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире!» На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким образом был прерван осмотр еще оставшихся книг. Поэтому, как полагают, в огонь попали без суда и следствия королеа и лев испанский вместе с подвигами императора Дон Луиса де Авива, которые, без сомнения, находились среди оставшихся книг. И, быть может, если б священник их увидел, он не вынес бы им такого строгого приговора. Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны, такой возбужденный, будто он вовсе не спал. Его схватили и силой уложили опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику, говоря «Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам...» «Называющим себя двенадцатью перами должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем победу на турнире придворным рыцарям, после того, как награды за первые предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари». «Успокойтесь, сеньор кум», — сказал священник, — «если Богу угодно». «Все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне кажется, вы должны быть чрезмерно утомлены или еще сверх того, не тяжело ранены». «Нет, не ранен», — ответил Дон Кихот. Осмят и избит, это не подлежит сомнению, так как этот ублюдок Дон Ролдан бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Ренальдос де Мантальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это, когда я встану с постели а теперь пусть мне принесут поесть, так как я знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть предоставит мне самому. Они исполнили его желание, дали ему поесть, и после этого он опять уснул. А они не могли не изумляться его безумию. В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во дворе и во всем доме. И, должно быть, были сожжены такие, которые заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах. Но этому помешала их судьба и лень исследователя. И таким образом над ними оправдалась пословица, что иногда праведники платятся за грешников. Одним из средств, которому священник и цирюльник еще прибегли для лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату, где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не нашел их, быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие. А ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все — и комнату, и книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение. Два дня спустя Дон Хихот встал, и первое, что он сделал, было пойти посмотреть — на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря ни слова. А по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу, где же комната с его книгами. Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала. «Какая комната?» «Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол. Не дьявол, — поправила племянница, — а волшебник, который явился сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда, и, сойдя с змея, на котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но вскоре... Он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда мы решили посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом. Он сказал также, что имя его мудрый Муниатон. «Вероятно, Фристон?» — поправил Дон Кихот. «Не знаю», — ответила ключница. «Зовут ли его Фристон или Фритон? Знаю только, что его имя кончается на тон». «Так оно и есть», — сказал Дон Кихот. «Это мудрейший волшебник, большой мой враг. Он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено, как он из своих книг и мудроства не узнал, вступить в единоборство с одним рыцарем, которому он покровительствует. И тот рыцарь будет побежден мной, вопреки его желанию помешать этому. Оттого он и старается делать мне какие только может неприятности» но я ему заявляю, что навряд ли ему удастся воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом». «Кто сомневается в этом?» — сказала племянница. «Но зачем же вы, милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было бы сидеть мирно дома и не искать по посвету хлеба белее пшеничного, не говоря уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами стриженные. — О, племянница моя! — ответил Дон Кихот. — Как сильно ошибаешься ты в своих расчетах, прежде чем меня остригут! Я вырву бороды всем тем, которые вздумали бы дотронуться до кончика хоть одного моего волоса! Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему, потому что видели, что в нем закипает гнев.